Ваше величество, как видно, сказала Маргарита с насмешливым пренебрежением. Не очень верит в звезду, горящую над головой каждого монарха. Ах, я бы напрасно стал разыскивать свою звезду в такое время. Её закрыла грозовая туча, которая сейчас грохочет надо мной. А если женщина своим дыханием разгонит эту тучу и покажет вам вашу звезду более блестящей, чем это было раньше? Это очень трудно, ответил Генрих. Вы отрицаете самоё существование такой женщины. Нет, я только отрицаю её силу. Вы разумеете её волю. Я сказал силу и повторяю это. Женщина только тогда по-настоящему сильна, когда любовь и личный интерес действуют в ней с равной силой. Когда же ею движет только одно из этих чувств, то женщина так же уязвима, как Ахиллес. А если я не заблуждаюсь, то на любовь данной женщины я лично не могу рассчитывать. Маргарита промолчала. Послушайте, продолжал Генрих Наварский. При последнем ударе колокола на Сен-Жермен-де-Зюа Вы, вероятно, стали думать о том, как вам отвоевать себе свободу, которой другие сделали залогом истребления моих сторонников. Мне же пришлось думать, как спасти собственную жизнь. Это было самым важным. Я отлично сознаю, что навара потеряна для нас, что навара пустяки в сравнении со свободой, вернувшей вам возможность говорить громко в вашей комнате, а вы не смели этого делать в те времена, когда вас кто-то подслушивал из кабинета. Несмотря на напряжённый раздумье, Маргарита невольно улыбнулась. Когда король Наварский встал с места, собираясь уходить, так как был двенадцатый час ночи, и в Лувре все уже спали или во всяком случае делали вид, что спят. Генрих Наварский сделал три шага к входной двери, но вдруг остановился, как будто вспомнив лишь сейчас то обстоятельство, которое и привело его сюда. "Да. Вы, может быть, хотели что-нибудь сказать мне?" спросил Генрих. Или вы только желали предоставить мне возможность поблагодарить вас за ту отсрочку, которую вчера дало мне ваше мужественное появление в вооруженной палате короля. Не отрицаю. Это было очень, кстати, и вы как некая античная богиня спустились на место действия в самую нужную минуту, чтобы спасти мне жизнь. Несчастный, сказала Маргарита понизив голос и хватая мужа за руку. Как вы не понимаете, что ничего не спасено. Ни ваша свобода, ни ваша корона, ни ваша жизнь слепой безумец, жалкий безумец. Неужели в моём письме вы не увидели ничего, кроме простого назначения свидания? Неужели вы вообразили, что оскорблённая вашей холодностью Маргарита желает получить удовлетворение? Да. Признаюсь, что начал и не кончил говорить изумлённый Генрих. Маргарита пожала плечами непередаваемым особенным движением. В этом гдовении послышался странный звук, точно чем-то острым царапали потайную дверь. Маргарита подвела к ней короля наварского. Слушайте, сказала она. «Королева-мать выходит из своих покоев», — сказал чей-то прерывающийся от страха голос, и Генрих тотчас узнал голос мадам Десов. «Куда она идет?» — спросила Маргарита. «К вашему величеству». Быстро удаляющийся шорох шелкового платья дал знать, что мадам Десов убежала. «Ого!» — произнес Генрих Наваррский. «Я так и знала», — сказала Маргарита. «Я так и знала». «Я тоже опасался этого», — ответил Генрих. «И вот доказательство, глядите!» Он быстрым движением руки расстегнул черный бархатный колет, и Маргарита увидела на его груди тонкую стальную кольчугу и длинный миланский кинжал, который тотчас же сверкнул в руке у Генриха, как змея при блеске солнца. «Вряд ли помогут здесь кинжал и панцирь». скликнула Маргарита: "Спрячьтесь, сир, спрячьте ваш кинжал. Да, это королева-мать, но королева-мать одна. А всё же замолчите. Я слышу, вот она". И нагнувшись к уху Генриха, она сказала ему шёпотом какие-то слова, которые он выслушал внимательно, но с удивлением, и в ту же минуту исчез за порогом кровати. Маргарита с лёгкостью пантеры митнулась к кабинету, где весь дрожа сидел Лямоль. Отперла дверь, в темноте нашла молодого человека и сжала его руку. "Тише", шипнула Маргарита, наклоняясь к нему так близко, что Лямоль почувствовал на своём лице влажное веяние её тёплого душистого дыхания. "Тише". Затем она вернулась к себе в комнату, затворила дверь, распустила свою прическу, разрезала кинжальчиком шнурки на платье и бросилась в постель. И вовремя в замке по тайной двери уже поворачивали ключ. У Екатерины Медичи были запасные ключи от всех дверей в Лувре. «Кто там?» Крикнула Маргарита, услышав, как Екатерина приказывала четырем сопровождавшим ее дворянам сторожить за дверью. Маргарита, как будто перепуганная неожиданным вторжением в ее комнату, выскочила из-за полога на приступок к кровати, одетая в белый пеньюар и сделала такое изумленное лицо при виде Екатерины, что обманула даже эту флорентийку. Затем подошла к матери и поцеловала ее руку.